По лицу Святослава пробежала легкая тень. А у Сереги квартира натуральная холостяцкая берлога. Грешным делом я ему немного позавидовал. Книжки лежат где угодно, хоть на полу, лишь бы были под рукой. Мне бы до такого никогда не позволила. Старегин вспомнил, какой беспорядок творится в кабинете у Святослава, и невольно вздохнул. Сам он, хотя и был холостяком, поддерживал у себя в квартире относительный порядок. Тому имелись как минимум две причины. Во-первых, будучи художником, Дмитрий Алексеевич ценил красоту во всем, в том числе и в быту. Принадлежащие ему старинные картины и антикварная мебель совершенно не смотрелись бы на фоне разбросанного хлама и вопиющего беспорядка. И во-вторых, у него жил обожаемый кот Василий, а коты, как известно, не переносят беспорядка. Как бы то ни было, Старыгин согласился с доводами Святослава. Женская рука всегда чувствуется в доме, и если в нем нет порядка, следовательно, нет и женщины. «Может быть, это его бывшая жена?» — предположил он. «Может быть, они жили отдельно?» «Тогда с какой стати она требует у меня кинжал? И вообще, откуда тогда она знает о его существовании?» «Но ты же сам хотел от него избавиться». «Да, но представь, я отдам кинжал этой женщине, а потом объявится его настоящий владелец, потребует у меня свою собственность, и что я стану делать?» Старыгин снова вынужден был согласиться. «Вот что», — сказал он после непродолжительного раздумья, «поедем с тобой вместе, поглядим на эту так называемую вдову, может быть, что-нибудь придумаем, разберемся». Без четверти семь они ехали по Северному проспекту. — Давай-ка оставим мою машину в стороне, — предложил Старыгин. — Мало ли как дело обернется. Они припарковали машину возле торгового центра, выбрались из нее и пешком дошли до пересечения с улицы Есенина. Там, на самом углу, неподалеку от недавно возведенного памятника всероссийскому хулигану и скандалисту, Их поджидал синий volkswagen Гольф». «Здравствуйте, Жанна», — проговорил Несвицкий, заглянув в салон машины. На водительском месте сидела молодая женщина с короткими темными волосами и хищным лицом. «Вы, Святослав Несвицкий?» — спросила та, открыв дверцу. «А это кто?» «Это мой коллега Дмитрий Старыгин» представил Святослав приятеля. Он тоже изучал этот кинжал. «Я же говорила, чтобы вы приехали один», — раздраженно процедила Жанна. «Что еще за приятель? Не было речи ни о каком приятеле. И вообще, почему вы кому-то показывали кинжал? Немного ли вы на себя взяли?» «Вы ничего такого не говорили», — запротестовал Несвицкий. «Короче, давайте мне кинжал», — потребовала женщина. — У меня нет времени на пустые разговоры. — А с чего вы взяли, что мы будем разъезжать по городу с такой ценной вещью? — вступил в разговор Дмитрий Алексеевич. — Кинжал находится у меня дома, так что, если вы хотите его получить, придется смириться с моим присутствием. Несвицкий взглянул на него удивленно, но ничего не возразил, понимая, что тот ведет какую-то игру. — Ладно, садитесь. — Садитесь. Жанна скривилась, как будто раскусила лимон, и сдвинулась на водительское место. Старый Старыгин сел рядом с ней, мотивируя это тем, что будет показывать дорогу. Несвицкий устроился сзади. «Куда ехать?» — осведомилась Жанна, включая зажигание. «Пока поезжайте к центру, через Петроградскую сторону», — ответил Старыгин. Машина выехала на проспект Тореза и помчалась вдоль Сосновского парка. «Как-то мы с Сергеем катались здесь на лыжах», — проговорил Старыгин, взглянув на парк. «Он тогда еще учился в университете, а я консультировал его по истории итальянского возрождения». «Я не знала, что вы были знакомы». Жанна покосилась на Дмитрия Алексеевича. «А вы с ним тоже познакомились в университете?» — спросил Старыгин. «Да», — ответила Жанна односложно. «Парк кончился». Они подъезжали к пересечению со Светлановским проспектом. «Осторожно!» — вскрикнул вдруг Дмитрий Алексеевич и схватился за руль. «Вы с ума сошли!» — Жанна попыталась выправить машину, но та уже выехала на встречную полосу. «Извините, Жанна, собака бросилась под колеса», — оправдывался Сарыгин. «Не видела никакой собаки», — огрызнулась Жанна, тормозя. «А вот гаишника вижу». Действительно, к их машине спешил милиционер. «Сержант Сороконожкин», — проговорил он, подойдя к машине и вскинул руку к козырьку. «Что же это мы нарушаем правила? Создаем аварийную ситуацию». Собака бросилась под колеса, — уныло повторила Жанна старигинскую версию. «Не видел никакой собаки», — возразил сержант. «Документики ваши попрошу» жанна мялась сержант проговорила она вполголоса может быть договоримся пятьсот рублей вас устроят и она вытащила из кошелька сложенную вдвое купюру документы покажите строго повторил сержант сделав вид что не замечает деньги жанна неприязненно покосилась на старый гена вытащила из бардачка Стопку документов и сунула гаишнику. Тот внимательно перебрал их, вернул хозяйке и проговорил строгим голосом. «Нехорошо, Илона Сергеевна. Сначала правила нарушаем, потом взятку предлагаем сотруднику милиции. Очень нехорошо. Знаете, чем это пахнет?» Тем не менее он взял у нее купюру, но продолжал смотреть выжидательно. Женщина достала еще одну такую же бумажку. Сержант спрятал деньги в карман и удалился. Женщина сидела, мрачно глядя перед собою. «Ну что, Илона Сергеевна?» проговорил Старыгин, когда милиционер исчез из вида. «Или как вас зовут на самом деле?» «Во всяком случае, не Жанна». Женщина продолжала молчать. И, во всяком случае, вы не вдова Сергея Куницына. Скорее всего, вы его вообще никогда в жизни не видели. «Когда вы это поняли?» – проговорила она мертвым, безразличным голосом. «Когда я сказал, что Сергей Куницын учился в университете, а вы не возразили. На самом деле он окончил педагогический институт, и его вдова не могла этого не знать». «Довольны, да?» — огрызнулась фальшивая вдова. — Ну, разоблачили меня. Чего вам еще надо? Катитесь на все четыре стороны. Оставьте меня в покое. — Не раньше, чем вы нам расскажете, кто вас послал за кинжалом. — Мне нечего вам рассказывать, — отрезала женщина. — Я этого человека не знаю, никогда его не видела. Разговаривала с ним исключительно по телефону. Он мне поручил работу, обещал расплатиться по завершении. Это все. Почему-то я вам совершенно не верю. Старигин в упор смотрел на Илону, если, конечно, это было ее настоящее имя. Не верю, что такая практичная, рассудительная женщина, как вы, стала бы работать по телефонному звонку. Илона, тем не менее, выдержала его взгляд и ответила твердо. — Ваше дело. «Верить или не верить, в любом случае, больше вы от меня ничего не добьетесь. Так что вылезайте из машины и валите, или я сейчас позову этого мента». «Никого ты не позовешь», — взревел вдруг Святослав Несвицкий, приподнявшись на заднем сиденье. «Мы тебя сейчас сами отвезем в милицию. Они как раз занимаются убийством Сергея Куницына, и их очень заинтересует твоя особа». Илона не ожидала такого взрыва от интеллигентного Святослава. Вжавшись в спинку сиденья, она испуганно проговорила. «Не надо в милицию. Я с ними имела дело, больше не хочу. Мне этого надолго хватило». «А если не хочешь в милицию, выкладывай все, что знаешь. Что за человек? Где ты с ним встречалась? Что он тебе говорил? Говори немедленно, или едем в отделение». Илонна явно скисла. Опустив глаза, она сказала. «Я боюсь, очень боюсь его. Это страшный человек. Он достанет меня из-под земли». «Это еще вопрос, достанет или не достанет. А в милиции тебя точно достанут», — пообещал ей Несвицкий. «Повесят на тебя убийство Куницына и загремишь на зону». «Что вы хотите знать?» «Все!» — Святослав придвинулся ближе, угрожающе насупившись. Со своей склокоченной бородой и пылающими глазами он производил сильное впечатление. «Все!» — повторил он. «В первую очередь, кто тот человек, который отправил тебя за кинжалом?» «Не знаю», — признала Силона. «Что же вы думаете, он мне свои документы показал?» «Нет, конечно», — включился в разговор Старыгин, — «но хотя бы его внешность вы можете описать?» Илона задумалась. «Это странно», — проговорила она наконец. «Я ведь видела его два раза, и оба раза очень близко. А сейчас пытаюсь вспомнить, как он выглядел, и не могу. Ни высокий, ни низкий, волосы не темные и не светлые». «Вроде бы привлекательные, даже симпатичные. Но совершенно не могу вспомнить его внешность». «Врешь ты все!» — рявкнул Несвицкий. «Придется все же ехать в милицию». «Подожди, Слава!» — остановил его Старыгин. «Помнишь, у тебя был какой-то странный посетитель? Журналист из научно-популярного издания». — Ну, он на тебя наезжал по поводу истории древних арийцев. — Так вот, мы с тобой оба его видели. И тоже не могли потом вспомнить, как он выглядел. — А ведь и правда, — согласился Несвицкий после недолгих раздумий. — Совершенно не помню, как он выглядел. Просто какой-то человек-невидимка. — Так что, может быть, она и не врет? — Старыгин задумчиво взглянул на женщину. Она сидела, закусив губу и бессильно уронив руки на колени, и ждала решения своей участи. «Хорошо. Допустим, мы вам поверили», — прервал Дмитрий Алексеевич затянувшееся молчание. «Только допустим. Но даже если вы не можете вспомнить внешность своего таинственного заказчика, вы должны помнить, как вы с ним познакомились, и уж тем более, как вы должны были связаться с ним» если бы вам удалось завладеть кинжалом». И тогда Илона заговорила. Илона — ее настоящее имя. Правда, фамилию она меняла дважды. В первый раз в результате не слишком удачного замужества, из которого кроме новой фамилии вынесла однокомнатную квартиру в спальном районе. Второй раз она поменяла фамилию более сложным способом, заплатив некоторую сумму сговорчивой сотруднице районного ЗАГСа. Дело в том, что Илона была от природы авантюристкой. Ее постоянно тянуло к не слишком законным способам обогащения, так что периодическая смена фамилии стала, так сказать, ее профессиональной необходимостью. Работать на одном и том же месте, выполнять скучную обыденную работу и получать за нее скучные маленькие деньги Илона не любила. Да, в общем, никогда и не пробовала. До банальных карманных или квартирных краш. Она тоже не опускалась. Риск большой, а доходы сомнительные. А главное, такие варианты ее не увлекали. Они казались ей такими же скучными, как повседневная работа. Она специализировалась на изящных комбинациях, для которых требовались эффектная внешность и врожденная ловкость. Одной из самых удачных ее операций стала продажа приезжему миллионеру чужой квартиры. Несколько лет назад из одной небольшой Кавказской республики в Петербург приехал богатый человек. Богатей был человек простой, малообразованный, в безналичные деньги не верил, как другие не верят в призраков, в загробную жизнь или переселение души, и привез с собой чемодан наличных долларов, которыми и расплачивался за все столичные товары и услуги. Первым делом, само собой, ему требовалась приличная, достаточно просторная квартира. Сразу по приезде он познакомился в дорогом ресторане с богато одетой молодой женщиной. Женщина была немного под градусом и рассказала новому знакомому, что у нее большая проблема. Она развелась с мужем, познакомилась с японским миллионером и хочет срочно к нему уехать, но не может быстро продать свою суперэлитную квартиру которую оставил ей муж при разводе, потому что на оформление сделки требуется много времени. Японский миллионер присутствовал. Он сидел за столиком и смотрел на красотку влюбленными глазами, время от времени что-то говоря на непонятном языке. Кавказец очень заинтересовался ее историей и сказал, что хочет посмотреть квартиру, и если она ему понравится, купит ее тут же за наличные. На следующий день женщина приняла его в роскошной квартире в самом центре города. Правда, перед входом в дом два арбайтера красили стену, но это не смутило покупателя. Хозяйка квартиры встретила Кавказ в домашнем роскошном кимоно. Она по-хозяйски расхаживала по огромным комнатам, показывая покупателю роскошную мебель красного дерева и карельской березы. Квартира была великолепна. Восемь больших комнат, лепные потолки, мраморные камины, статуи, бронзовые светильники. Где-то на заднем дворе мелькал озабоченный японец, тоже в кимоно. Тут и там на стенах висело старинное оружие. Женщина объяснила покупателю, что это коллекция ее бывшего мужа, и что оружие, как и дворцовую мебель, она продает вместе с квартирой. Кавказец пришел в неописуемый восторг и сказал, что покупает все немедленно. Как всякий коренной житель гор, он обожал оружие и собирал его где только мог. Тут же появился нотариус, который оформил сделку. Покупатель отсчитал огромную сумму наличными, хозяйка подписала документы и попросила один день на то, чтобы собрать вещи. На следующий день счастливый покупатель приехал, чтобы вселиться в свою новую квартиру. Каково же было его удивление, когда рядом с подъездом, в том месте, где накануне работали трудолюбивые таджики, он увидел бронзовую табличку «Музей-квартира фельдмаршала Барклая де Толли». Поднявшись по ступеням, незадачливый миллионер увидел группу школьников, которых водил по... Знакомым комнатам невзрачный экскурсовод, показываем парадное оружие и личные вещи знаменитого военачальника. Кавказец пытался доказать, что это его квартира, и никаких экскурсий у себя дома он не потерпит, но на него смотрели как на сумасшедшего. А когда он предъявил нотариально заверенную купчу, предложили использовать эту бумагу по прямому назначению». Всю блестящую комбинацию Лона разработала на пару с предприимчивым калмыком. Именно он исполнял роль японского миллионера. Музей знаменитого военачальника не работал по вторникам. Именно в этот день компаньоны и привели туда доверчивого покупателя, уговорив сторожа за небольшую мзду отправиться домой. Правда, кроме ловкости и эффектной внешности, для успеха в нелегкой профессии афериста требуется некоторое везение. А вот с этим было хуже. Провернув успешную операцию, Илона вместе с калмыцким коллегой села в поезд Петербург-Варшава-Берлин, чтобы исчезнуть из поля зрения обманутого покупателя. Вечером они с коллегой немного выпили, чтобы отметить успех, И Илона заснула удивительно крепким сном. Проснувшись утром, она не увидела ни своего напарника, ни денег. Ко всему прочему, у нее ужасно болела голова. Именно после этого Илоне срочно пришлось второй раз поменять фамилию, чтобы не попасть в поле зрения обманутого, разгневанного покупателя. В общем, несмотря на удивительную ловкость и хорошие внешние данные, Илона не скопила больших денег и обитала все в той же невзрачной однокомнатной квартирке, перебиваясь малыми аферами и заказными кражами. Так и в этот раз один богатый человек поручил ей посетить выставку старинных монет и медалей, которая проходила в Доме ученых в старинном особняке, расположенном на берегу Невы, неподалеку от Эрмитажа, и похитить для него с этой выставки одну чрезвычайно редкую и ценную монету. До революции дом принадлежал одному из великих князей. Он был выстроен в середине XIX века с большим размахом. Мраморные лестницы, резные панели мореного дуба, огромный зимний сад, в котором можно заблудиться, как в настоящем лесу. В этом-то особняке и проходила выставка экспонатов из частных коллекций, на которую отправилась Илона по поручению своего заказчика. Придя на выставку в качестве посетителя, Илона задержалась там до самого закрытия. За несколько минут до окончания работы выставки она проскользнула в зимний сад и спряталась среди пальм, фикусов и гипсовых копий античных мраморных статуй. Дело в том, что перед операцией Илона несколько раз посещала Великокняжеский особняк и изучила не только его планы, но и привычки местных сотрудников. Так она выяснила, что пожилая сотрудница особняка, которая отвечала за многочисленные растения зимнего сада, поливала их трижды в неделю по вечерам, заодно вытирая пыль, и в эти дни охрана особняка отключала сигнализацию. «Итак...» подслеповатая старушка, дождавшись ухода последних посетителей, отправилась в сад, чтобы парить растения и смахнуть пыль со статуи. Прохаживаясь по саду со шлангом в одной руке и метелочкой в другой, она не заметила, что среди статуи появилось пополнение. Илона, предварительно раздевшись, встала рядом с огромным фикусом, изображая аллегорию то ли музыки, то ли литературы. Служительница смахнула с нее пыль и прошла мимо. Вскоре она закончила уборку и удалилась. Илона торопливо оделась и выскользнула из зимнего сада, пока охранники не включили сигнализацию. Пройдя в выставочный зал, она подошла к витрине, в которой на черном бархате покоилась нужная ей монета. Быстро и бесшумно она вскрыла витрину, достала оттуда монету и спрятала в свою сумочку». Теперь ей оставалось только скрыться из особняка по заранее продуманному маршруту. Она знала, что в туалете, расположенном на первом этаже, имеется очень удобное окно, выходящее в тихий переулок позади особняка, где стояла ее машина. И вот в этот -то момент, когда ничто не предвещало неприятностей, за спиной Илона раздался тихий голос. «Браво! Отличная работа!» Илона вздрогнула и обернулась. Позади нее стоял мужчина, в общем, привлекательной, но какой-то удивительно неприметной внешности. Он насмешливо смотрел на Илону и беззвучно аплодировал ей. — Нет, в самом деле, мне очень понравилось, как вы работали, — повторил он в полголоса. — Особенно, когда вы изображали копию античной статуи. — Кто вы такой? — Чего вы хотите? — спросила Илона оглядевшись по сторонам. «Вы сотрудник музея? Охранник? Что-то не похоже». «Нет, я не охранник». Мужчина приблизился к ней на шаг. «Но могу вызвать охрану, если мы с вами не договоримся». «Договоримся? О чем?» Илона смотрела на незнакомца недоверчиво. «Вы хотите поделить стоимость монеты? Но я взяла ее не для себя». «А для заказчика так что...» «Нет-нет, я не претендую на ваш скромный заработок», — пренебрежительно отмахнулся от нее незнакомец. «Наоборот, я хочу поручить вам еще одно небольшое дело, и если вы его выполните, заплачу вам хорошие деньги». «Что еще за дело?» — настороженно осведомила Силона. После истории с хитроумным калмыком она старалась не иметь никаких дел с малознакомыми людьми. «Дело простое», — ответил незнакомец. «Но сейчас нам некогда его обсуждать. Как вы знаете, через пять минут служительница дойдет до поста охраны и будет включена сигнализация, так что вам нужно поторопиться. Или вы принимаете мое предложение, или я поднимаю тревогу». «Но вас тоже сцапают в зале!» «А вот обо мне можете не беспокоиться!» Незнакомец загадочно улыбнулся. «Я всегда успею исчезнуть!» «Хорошо, я согласна!» Согласилась Илона, понимая, что время безжалостно уходит. «Тем более, что ее согласие ничего не стоит. Она вполне может потом увильнуть от этого странного типа!» «Замечательно!» На этот раз улыбка незнакомца показалась хищной. «Только имейте в виду, согласившись на мое предложение, вы уже не сможете дать задний ход». «Что он?» «Мысли мои читает», — подумала Илона, устремившись к выходу. Боковым зрением она успела заметить, что загадочный незнакомец открыл незаметную дверь в стене и скрылся за ней. Время поджимало. Илона сбежала по служебной винтовой лестнице на первый этаж, Проскользнула в туалет, нашла нужное окно. Осторожно открыв форточку, подтянулась и выбралась на улицу. Перевела дыхание и не спеша направилась к своей машине. Машина была на прежнем месте. Илона села за руль, но прежде чем уехать, прикрыла глаза и расслабилась. Кажется, все сложилось удачно. Несмотря на то, что в самый неподходящий момент появился какой-то странный тип и чуть не сдал ее охране, все обошлось. «Кстати», — подумала Илона, — «не померещился ли мне тот человек?» Во всяком случае, она не могла теперь вспомнить ни его внешность, ни его голос. И черт с ним. Можно забыть этого человека, как страшный сон, отдать монету заказчику, получить деньги и улететь куда-нибудь в теплые края. Кажется, последние слова она произнесла вслух. «Только прежде чем улететь, вам придется выполнить свое обещание», раздался вдруг за ее спиной негромкий голос. Илона вздрогнула, подняла глаза, взглянув в зеркало заднего вида. На заднем сиденье ее машины сидел мужчина, тот самый, который застукал ее в выставочном зале. «Вы?» — проговорила она испуганно. «Как вы здесь оказались?» «Очень просто», — ответил он с дружелюбной улыбкой. «Но вас сейчас должно заботить не это. Вас должно заботить, как выполнить мою небольшую просьбу. Я ведь уже сказал, если вы согласитесь на мое предложение, обратного пути не будет». Он ненадолго замолчал, чтобы Илона могла вполне осознать его слова. «Если вы попробуете увильнуть или попытаетесь обмануть меня, я просто передам кое-кому информацию о том, кто именно побывал сегодня ночью в Доме ученых». «Милиции?» — уточнила Илона. «Нет, что вы!» — мужчина тихо засмеялся. «Зачем мне милиция? Я сообщу это владельцу украденной монеты. Ведь заказчик не сообщил вам, кто ее владелец?» «Нет» ответила Илона опасливо. Она действительно не поинтересовалась, посчитала, что это не имеет значения. Всех коллекционеров, филателистов, нумизматов и прочих собирателей она считала безобидными и беззубыми чудаками, готовыми выкладывать огромные деньги за всякий допотопный хлам, а потому заведомо безопасными.